А давно ли ты сделался юристом? Да уж три года, сэр. Значит, родился юристом, можно сказать. А нравится ли тебе это дело? Да так себе. Сколько же ты получаешь? Вдвое меньше, чем мне хотелось бы. А? А сколько бы ты хотел получать? Пятнадцать шиллингов в неделю. Сколько же, к примеру, тебе понадобится времени, чтобы сделаться судьей? Вот этого я пока не успел сосчитать. Кто же тебе помешает добиться своего? Верно я говорю? — Действительно, никто мне не помешает добиваться своей цели, поскольку я имею честь быть британцем, сэр, и потому никогда не буду рабом. Однако, мало ли что бывает на свете. Может, что-нибудь и помешает. — А не помогут ли тебе в этом деле один-два фунта? — Никаких сомнений, сэр. В таком случае, примите, пожалуйста, эти два фунта в благодарность за внимание к моим делам. Спасибо, сэр. После этого мистер Боффин уже до самого прихода мистера Лайтвуда сидел смирно, приставив куху палку и словно слушая домового, сплетничавшего ему про контору. Он разглядывал книжный шкафчик с судебными протоколами, отчетами, окно, пустой синий мешок, палочку, сургуча, перо, коробку с обладками, яблоко, все это сильно запыленное, бивар со множеством чернильных пятен и брызг, ружейный чехол, плохо замаскированный под нечто, имеющее отношение к закону, и железный ящик с надписью дела Гармана. Наконец появился и сам адвокат. Простите, мистер Бофин. Я задержался у поверенного Вместе с которым мы должны вести ваше дело Вы выглядите утомленным Оно видно, что мои дела порядком вас замучили Мистер Лайтвуд не счел нужным объяснить Что утомление у него хроническое И сразу перешел к делам